Время крокодила. Реформация. Крокодил. Когда под ждади и стали расходиться вести о б л у ж д а ю щ е м крокодиле, знающие отмечали, что первыми его заметили дети лазикии во время #свободных честных и достоверных выборов. Просто взрослые в эйфории от перемен им не поверили. Говорили, что крокодил ходит на задних лапах. Талакути такой высокий, что грозит затмить солнце. Говорили, что двигался он с такой легкостью и проворством, что его можно принять за сухопутного зверя. И говорили, что у него страшные клинки вместо зубов. И говорили, что г л а з и щ е у него размером с полумесяцы. Талакути один глаз цвета флага Северной Кореи в хороший день, а второй... цвета флага Северной Кореи в очень плохой день. И говорили, что на шее он носит шарф народа, толкутит цветов ярких как живые. Скоро к р о к о д и л ы стали замечать так часто, что соцсети Джедада с утра до вечера гудели от фотографий и клипов того, как это создание дефилировало без помех, где вздумается, чувствуя себя как дома где угодно. И тогда стало ясно, что... Он здесь надолго. п о ч у в в подспудную тревогу джедацев, т а л у к у т и и крокодил стал успокаивать их при каждой возможности. Не волнуйтесь, я на самом деле дружелюбный, и даже мягкий как шерсть, говорил он. Даже зубы у меня не настоящие, а фальшивые, и к тому же я на самом деле вегетарианец, говорил он. Собрате джедацы, вы хоть раз видели меня рядом с водоемами? Будь я настоящий крокодил, жил бы у реки или озера, говорил он. Пожалуйста, поверьте. А кроме того, я очень, очень люблю д ж и д а д у всеми фибрами души, то есть прямо т а к и от к о н ч и к о в зубов до кончика хвоста, говорил он, мотая хвостом и обнажая свои клинки в жуткой улыбке. Талокути, дикие птицы, настоящие сорвиголовы, порой заводили рискованную игру. И клевали то, что застряло у крокодила в зубах, когда он лежал на д ж и д а т с к о й площади, где любил понежиться, распахнув ужасные челюсти, словно собираясь проглотить солнце. к р ы л а т о е с о з д а н и е знали случаи, когда во время зубочистных мероприятий крокодил, вопреки своим настойчивым заверениям, внезапно захлопывал пасть, обрекая их пойманных и доверчивых друзей на смерть. Поэтому, завидев его на обходе, птицы пели: "Берегись д ж е д а д а идет крокодил с большими злыми клинками. Будет он рвать, кусать, цап, цап, цапать". Пели птицы, к о в ы р к а я с ь в воздухе перед тем, как упархнуть. Скоро песню подхватили детеныши д ж е д а д ы и распевали во весь голос всякий раз, как видели грозное создание. А сопровождали песню импровизированным неуклюжим танцем. п а р о д и р у я движение ползущего крокодила, т о л о к о т и е это звалось "Крокополс". Немного погодя п е р е н я л а песню молодежь постарше, добавив собственные слова. Затем д ж а т а к с знаменитый певец Дансхолов, наложил биты и выпустил ремикс. И скоро песня была у всех на телефонах и в наушниках, на радио, в такси, машинах и автобусах, в пабах, барах, офисах и по всей д ж е д а д е с ч и т а ю что национальный гимн, национальная колыбельная, национальный девиз и национальная молитва одновременно. Талукутие повесть о двух странах. Дети народа, с их любовью давать названия, не тянулись тем, чтобы назвать этот период время крокодила. т а л у к у т и это было что худшее из времен, худшайшее из времен. Время, когда джедацы, кем бы они ни были, наконец сошлись в одном: ту верадость Шаша и его центр власти во всех отношениях масштабный и безоговорочный провал. Не сложили старого коня ради своих интересов, не скрываемо д е р ж а т народ между молотом и н а к о в а л ь н е й твердо настроен ы с м ы т ь страну в унитаз. Невероятный оптимизм, с которым встретили назначение знаменитого и блестящего министра финансов, а также других на вид прогрессивных членов кабинета, уже улетучился, сменившись безграничным разочарованием, потому что стало ясно, эти животные, несмотря на их таланты, заслуги и стаж, несмотря на статус политических аутсайдеров на момент назначения, оказались всего лишь хамелеонами, теми, кто сменяет цвет под стать окружению. Та л у к у т я е стоило им у с е с т ь с я в центре власти, как они сами стали центром власти быстрее, чем д ж е д а т ц ы успели спросить себя, правда ли видят то, что видят. Возможно, из-за неприглядного состояния страны д ж е д а т ц ы искали убежища в виртуальной реальности. Дети народа в рекордных количествах логинились на всевозможных интернет-ресурсах, чтобы сбежать от жизни, найти утешение, с е т ь друзей, перезарядиться. забыть о крике в голове, найти причину улыбаться, смеяться и дышать. Но даже на интернет-ресурсах их преследовало тоже чудовище, от которого они хотели сбежать: дата Лукути, их убогое существование при режиме т у в и В конце концов они оставались Джедадцами. И все же, видимо, из-за угнетения в реальности, дети народа решались не сдерживаться в сети. Так очень скоро стало видно, что Джедада на самом деле не страна. а две страны это конечно страна-страна то есть реальное и материальное пространство где джедацы ходят живут стоят в очередях страдают и мучаются и другая страна где джедацы л о г и н я т с я ревут ерятся и жалуются талакути увидев что творится в другой стране и несомненно зная по недавним волнам протестов до чего это может докатиться без контроля режим создал как он это назвал Интернет отряд, неотесанную банду задир, лжецов, спорщиков, ж е н о н е н а в и с т н и к о в т р е й б о л и с т о в и и з в и и т е л ь н ы х манипуляторов, чтобы обезвредить так называемую онлайн угрозу. Возглавленный порочными садистами из центра власти и в том числе выдающимися членами кабинета т у в и этот мерзкий презренный отряд, заслуживший от детей народа кличку навозные жуки. за свои грязные выходки и любовь к словесному поносу круглосуточно оскорблял, атаковал, саботировал и потачивал онлайн сопротивление д ж е д а д ы Но дети народа не сдавались. В другой стране они стали громкими, безбоязненными и не замолкающими диссидентами и борцами за свободу. В другой стране они были готовы разжечь революцию и освободить д ж е д а д у т а л у г у т и в другой стране они были способны на все. В другой стране они говорили спасителю и о спасителе такое, что не осмелились сказать бы даже его тени. В другой стране у них было множество глубокомысленных мнений, изобретательных идей. Тлукутии в стране стране д ж е д а ц я просто не были теми, кем были в другой стране. В стране стране им не хватало уверенности, они прятались п р и в и д е силы. В стране-стране они не смели повышать голос против режима, да, то Лукути. В стране-стране д ж и д а т ц ы были тенями тех, кем были в другой стране. Реформация. Первое. Нам нужны новые имена. Отсылка к названию дебютного романа Новая л е т б у л а в а й я We Need New Names 2013 года. Примерно в то же время Джеда д а п р о с н у л а с ь в один обычный четверг и обнаружила, что знаменитая главная улица переименована в честь спасителя. Именно так, оказывается, пока дети народа занимались в другой стране тем, на что не осмеливались в стране стране, т е л у к у т и спаситель народа, занимался тем, что можно сделать только в стране стране, а не в другой стране. Зрелище разнообразных машин, которые в четверг выстраивались на улице с его именем, так угодило его превосходительству, что он даже переименовал в честь себя еще одну улицу, а потом сам себя удивил, переименовав в честь себя еще одну улицу. А потом однажды, сидя на толчке, вдруг надумал взять и переименовать в честь себя еще одну улицу, а вскоре после этого рискнул переименовать. в честь себя еще одну улицу, а потом уж не стал сдерживаться, т у л у к у т и переименовал в честь себя еще одну улицу и еще и еще и еще и еще и еще и еще и еще и еще и вот он оглянуться не успел, а почти все улицы, все дороги, в с е а в е н ю д ж и д а д ы назывались Туви, да т у л у к у т и только Туви Туви Туви везде и Туви всюду. А переименовав улицы, спаситель решил, что логично переименовать и города, где эти улицы находятся. Если подумать, ими стоило заняться даже раньше улиц. Сперва столицу д ж е д а д ы формально назвали Тувисити, а вскоре после этого Спаситель переименовал в честь себя и другие города. Да, т у л у к у т и д ж е д а д а стала страной разных Тувисити. На самом деле, при том, что улицы действительно массово переименовывались. Как в честь м н а н г а г в э так и в честь руководителей или героев Африки и мира, в том числе Маудза Дуна или е о н и д а Брежнева, столица Зимбабве сменила название только один раз в 1982 году — Солсбери на Хараре по имени вождя одного из племен, сопротивлявшихся колонизаторам в XIX веке. И слыша, как произносятся эти названия, он бесконечно радовался и чувствовал, что воистину стал синонимом д ж е д а д ы В то время можно было слышать что-то вроде: "Моя семья разделена между Туви, Туви и Туви, а сам я живу в Туве, на Туве, рядом с Туве, но родился и вырос в Туве, поэтому в глубине души я все-таки выходец из Туви." Второе, назначатель. Примерно в то же время спаситель принялся переназначать всех чиновников, так что на официальных должностях джедады теперь находились не просто ж и в о т н ы е посаженные туви, но родственники спасителя, близкие друзья и союзники, и что важнее, его соплеменники, предпочтительно из его клана, то есть все до единого связанные стуви кровью. А закончив с основными назначениями, спаситель однажды солнечным утром. одеваясь перед зеркалом, услышал в своей великой голове вопрос. Да, т о л у к у т и вопрос в великой голове звучал так: сын звипачеры Шаши, самый любимый и успешный сын б у р е с и Шаши. Разве повредит расширить программу и назначить своих и на мелкие должности, что позволит жестко взять всю страну в копыта, как и подобает. т о л у к у т и спаситель. назначал даже кассиров в продуктовых, назначал сборщиков мусора, назначал г р о б о в щ и к о в назначал стриптизерж, назначал школьных директоров, назначал теле и радиоведущих, назначал сторожей, назначал пасторов, священников, сантехников, пилотов, клерков, а также продавцов, профессоров и префектов, назначал уборщиков, назначал патологоанатомов. Назначал лифтеров, назначал врачей, назначал п е в ц о в в группах, назначал товароведов в супермаркетах, назначал дворников, назначал в ы ш и б а л в ночных клубах, назначал бухгалтеров, назначал баронов черного рынка и обменников, назначал дежурных по классу. Назначал поваров и посудомойщиков в ресторанах, назначал сутенеров в кварталах красных фонарей, назначал риэлторов, назначал сборщиков показаний счетчиков, назначал строителей, назначал водителей автобусов, назначал главарей банд, назначал сборщиков мусора. И как в случае с крупными назначениями, все они тоже были родными с п а с и т е л я близкими друзьями и союзниками, а что важнее, из его клана. А раз назначал только он один? Знающие говорили, что даже во сне, даже в кошмаре, даже посреди важного дела Спаситель мог посмотреть на карту страны, выбрать случайное место в случайном городе, случайной провинции и точно сказать, вплоть до имени, вплоть до личной информации вроде домашнего адреса, размера обуви, веса и любимой телепередачи, кто ведает тем или этим, в том числе его конкретные должностные обязанности. На этом спаситель не остановился. Когда успевал, он старался сам участвовать в м а ш и н е р и и своей обширной и разнообразной сети назначенцев, не только чтобы животные никогда не забывали, кому обязаны, но и чтобы шестеренки страны работали без сбоев. Талукути Туви входил без предупреждения на собрания учителей и проводил их, а потом проставлял оценки по контрольным и экзаменам. и з а о д н о не упускал возможности поставить пятерки и пятерки с плюсом ученикам, по чьим фамилиям видел, что они из его клана. Появлялся на стройках и надзирал за смешиванием цемента. Приходил в деревни и давал ценные указания, как правильно варить овощи и потом раскладывать на просушку на крыше, о нужной глубине туалетов Блера и о расположении компостных куч, а также мышеловок в полях. Туалет б л э р а Разработанная специально для Южной Африки конструкция с выгребной ямой и системой вентиляции. В театрах он проводил прослушивания и поправлял акценты и произношение актеров. Заезжал в бухгалтерские фирмы и очищал экраны компьютеров, клал бумагу в лотки принтеров и изучал финансовую отчетность со стетоскопом. Иногда вы видели в больницах, где он проверял остроту шприцев или зал лекарства, чтобы оценить их действенность, а также считал таблетки на лотках у пациентов и расшифровывал почерк врачей. На заводах собирал детали, закрывал коробки и клеил этикетки. На дорогах иногда водил скорые и грузовики, или даже направлял д в и ж е н и е и считал колдобины, измеряя рулеткой периметр к а ж д о й Его видели за изучением метеорологических карт, монтажом проводки, выдачей чеков в дорожных будках, наблюдением, как сохнет краска на правительственных зданиях, а также оценкой персиков, апельсинов, помидоров и м а и с а на фермах. Да, т о л а к у т и спаситель, вдобавок спасению народа, не только им правил, но и по-настоящему ему служил. Третье. И сказал отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Книга Бытия, глава 32, стих 28. т о л у к у т и обновить титулы спасителя предложил замминистра коррупции достопочтенный доктор божественный Джена. Хорошо, что ни одно животное в этой джедаде не усомнится, кто правит страной, ваше превосходительство, сэр. Как и надлежит тому быть. Но по моему скромному мнению, это положение следует сообразно укрепить официальными титулами, чтобы напомнить народу, кто тут главный. Итак, туви радость Шаша, сын звипачеры ш а ш и и самый любимый и успешный сын б у р е с и ш а ш и уже носивший титулы Спасителя народа. Правителя нации и ветеран освободительной войны стал официально известен как величайший лидер Джидады, враг коррупции. Открыватель бизнеса, устроитель нового устроения, исправитель экономики, б л ю с т и т е л ь порядка, изобретатель шарфа народа, самый успешный ветеран освободительной войны, главный магнат Джидады, гений Джидады, презревший все попытки покушения, победитель свободных, честных и достоверных выборов, старший назначатель, уважаемый мировой лидер. Четвертое. Его глаза везде и всюду. Когда знающие говорили в то время, что Спаситель народа всюду, они имели в виду, что Спаситель народа всюду. т о л у к у т и Туви вдруг украсил собой билборды по всей д ж е д а д е был на банкнотах и монетах, на ярлыках одежды, на почтовых марках, на пачках сигарет, на правительственных зданиях, на пачках хлопьев, на плакатах, привязанных к деревьям и на плакатах. на клейных на камни, на пачках контрацептивов, на мешках кукурузной муки, на правительственных машинах, на банках нюхательного табака и на банках детского питания и на банках стунцом и на банках отбеливающих кремов и на банках краски, на упаковках презервативов, на обложках школьных учебников и на обложках сборников упражнений. на флаконах с лекарствами, на мешках удобрений, на экзаменационных билетах всех уровней образования вне зависимости от темы, на дверях общественных туалетов, на боках автобусов, на пачках чайных листьев, на входах в церкви, бордели, больницы, бары, рестораны и футбольные стадионы, на упаковках игрушек, на упаковках туалетной бумаги, на регистрационных номерах, на пачках риса. А потом он ощутился на флаге Джедады, прямо на нем, посреди красной звезды внутри белого треугольника, где раньше находилась каменная птица. Он был на значках формы начальной школы, на значках формы средней школы, на банках молочной смеси, на бутылках м а з о я на упаковках пестицидов, на пачках тампонов. Да. Лицо спасителя народа было на всем, и его пристальные глаза наблюдали за детьми народа и за всех возможных мест со всех возможных направлений, отовсюду в стране стране. Да, т о л у к у т и спаситель наблюдал за д ж и д а д й точно так же, как Бог присматривает за всей своей вселенной. т о л у к у т и сопротивление. Пока спаситель увлекался своей причудливой программой, н а р е ч е н н о й им с центром власти реформацией, жизнь в д ж е д а д е становилась только мрачнее и мрачнее. Вновь страна попала в международные заголовки из-за гиперинфляции и из-за катастрофического дефицита продовольствия и топлива. Закрывались предприятия. В прежние легионы безработных выливались новые толпы. Вода, электричество и здравоохранение стали роскошью. Голод пришел с удобными подушками, осел в домах и отказывался уходить. Горе, разочарование и отчаяние пришли со смартфонами и делали всюду селфи. Когда знающие говорят, что ребенок, который не плачет, так и умирает на спине матери, т е л у к у т и они имели в виду, что ребенок, который не плачет, так и умирает на спине матери. Дети народа решили дать отпор дикому, бесчувственному режиму. к о т о р ы й мог появиться на свет лишь из задницы самого дьявола. Уже зная махинации деспотичного центра власти, они действовали обдуманно. Времена требовали новой тактики, нового языка, чтобы не только выражать народный гнев, но и вынудить центр власти и избранных прислушаться и ощутить этот гнев там, где больно, т о л к у т и в самом с р е д о т о ч и и их чувств. ведь даже палки и камни знали, что самое с о с р е д о т о ч и е их чувств не сердце, печень или кишки, как у животных с хотя бы с о т д а л е н н ы м подобием совести, а набитые карманы. В стране стране дети народа бойкотировали бизнес центров власти. На этом новом языке они громко сказали, что отказываются. Говорят нет. Больше не будут помогать набивать карманы бесстыжих грабителей и обжор, чье процветание есть народная бедность, ч е й успех народное страдание. А пока в стране стране длился бойкот, Талукути в другой стране шла не знающая примеров кампания по разоблачению коррупции. т р е н д и л и с ь данные журналистов и озабоченных граждан, доказывая то, что большинство ждатцев знало и так: центр власти. Избранные и их семьи действительно обирают страну на умопомрачительные суммы. Расшаривались фотографии, на которых они небрежно вывозили из страны драгоценные минералы. Отчаявшиеся дети народа наблюдали в Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке, как грабители похваляются богатой жизнью. Из д ж е д а д а выкачивались огромные суммы и прятались во ф ш о р а х Появились данные, изобличавшие центр власти и избранных в том, что они перенаправляют и растрачивают ошеломительные суммы, предназначенные для социальных программ и других важных служб джидады. Всплыли аудиозаписи того, как они придумывали, как бы еще умножить нечестно заработанное богатство. Толукути гнев, гнев детей народа в другой стране. Никого не удивил. В конце концов, удар топора чувствует дерево. Они ревели и рокотали электронные бури, не знавшие конца. Благодаря их огромному числу внутри и вне страны трендились хэштеги, призывавшие к отставке Туви и центра власти. И этот гнев, т о локтя никто не знал, когда именно он перехлестнулся и распространился с другой стороны в стране стране. И никто не знал, как именно в стране-стране гнев заражал все на своем пути, словно вирус. Он проявлялся в бунтарских колыбельных, которые пели матери, качая голодающих деток, и зная в глубине души, как о б и л ь н а земля д ж е д а д ы В глазах молодежи мечтавшей о том будущем, где можно вырасти и стать тем, кем мечтаешь или дерзаешь, без того, чтобы переходить границу и воплощать мечты на порой жесткой почве чужих краев. В хоре учителей, стоящих в обедшавших классах по всей стране, читавших внимательным ученикам отрывки из ключевых текстов об освобождении, в пылких глазах джедадцев, чьи шрамы знали все, что можно о варварстве и жестокости защитников, в гранитных лицах из бесконечных очередей джедады, в играх малышей, которые не могли заснуть от кошмаров о том, как крокодил пожирает их будущее, в глазах так называемого рожденного свободном поколения, растившего новое поколение детей, которое никогда не видели настоящей свободы, в беспокойных позах подростков, не понимавших, как и почему их родители допускают, чтобы их так долго угнетала катастрофа под названием центр власти, в стиснутых зубах безработных масс джидады, познавших все унижения под солнцем. д а т у л у к о т и Этот гнев начал проявляться в текстах исполнителей, поющих в джедадских тауншипах, в микрофонах, спокен-ворд поэтов, бросающих гремучие рифмы в прокуренных барах по всей стране, в р я д а х актеров, в о п л о щ а в ш и х у г н е т е н и возможное освобождение на сценах по всей стране, в злых шутках комиков, заставляющих публику одновременно и плакать, и смеяться сквозь сжатые зубы. Потому что сатира на их страдания разом и уморительна и опустошительна. В словах писателей, согнувшихся над пустыми страницами, чтобы излить боль и злость и мечты и надежды нации, а также сказать власти правду. В молитвах христиан, просивших у Бога силы, потому что наконец прозрели, то есть увидели, что они сами и есть тот Сын Божий, кого они все так ждали. Да, то Лукути, гнев пришел из другой страны и заражал многих в стране стране. Спаситель и Твиттер. Ей Сири, Сири, откройка ту штуку, сказал Туви. Он говорил отрывисто, не типично для его общения с Сири, потому что еще оправлялся от гнева на новые выходки воинственных детей народа. Он уже понял. Они не только забыли свое место, но и хотят подкосить его авторитет, очернить на каждом шагу и унизить перед всем белым светом. Доброе утро, туви радость Шаша, сын з в и ч а перешаши и самый любимый и успешный сын б у р е с и ш а ш и спаситель народа, правитель народа, ветеран освободительной войны, величайший лидер Джидады, враг коррупции, открыватель бизнеса, устроитель нового устроения. Исправитель экономики, б л ю с т и т е л ь порядка, изобретатель шарфа народа, самый успешный ветеран освободительной войны, главный магнат д ж е д а д ы гений д ж е д а д ы презревший все попытки покушения, победитель свободных, честных и достоверных выборов, старший назначатель, уважаемый мировой лидер. Какую штуку о т к р ы т ь для тебя сегодня? Спаситель слегка успокоился, услышав свое имя и титулы произнесенные экзотичным голосом Сири. вернулся к своему столу и сел. Ну, знаешь, т у штуку, где про меня говорят короткими предложениями. Я хочу найти источник этой анархии, сказал спаситель барабаня по столу к о п ы т о м Толукутия с и р и и будучи с и р и и открыла Твиттер спасителя даже раньше, чем он договорил. Конь выпрямился. Его фотографию обновили. На этой он почти себя не узнавал, так молодо и красиво выглядел. На заднем плане р а з в и в а л с я флаг Джидады, т о л у к у т и новый с его мордой в красной звезде в белом треугольнике. Прямо под строчкой, где говорилось регистрация декабрь 2011 г о говорилось 742 тысячи 600 читателей. Каждый раз, когда Сири открывал а ему Твиттер, он проверял, сколько их, и каждый раз не понимал. Сири. Сири, напомни еще раз, сколько граждан в Джидаде. В 2017 году население Джидада составляло 16 миллионов 529 904 человека. И сколько у меня читателей в этой штуке? Сейчас у вас 742 600 читателей, примерно на 257 400 меньше, чем три месяца назад, когда у вас был миллион читателей. Конь, задумавшись, отвернулся к окну. Во время войны, когда он сражался за освобождение д ж е д а д ы для таких животных существовали названия: диссиденты, дезертиры, предатели. И наказанием им были пытки или даже смерть. Как он и поступит с жалкими зверями, дезертировавшими с его Твиттера? т о л у к у т и то, что в стране с населением в почти 17 миллионов его читают только жалкие 742 600? Было как соль на рану. А где остальные 16 257 400? миллионов двести пятьдесят семь тысяч четыреста? Чем они там заняты? Кого читают, если не своего вождя? Будь Твиттер страной страной, вы бы увидели, вы бы меня узнали. к и п е л о н и потрясал копытом в экран. Именно так, будь Твиттер страной страной, его бы круглосуточно патрулировали защитники, а с джедацами, кто его не читает, поступали бы соответствующе. Скажи, что говорят обо мне сегодня, Сирия. Что говорят? попросил спаситель. Ему не нравилось смиренно полагаться на Сирию в чтении Твиттера, но все же лучше она, чем министры, которые иногда читали только то, что, как они думали, он хочет услышать, и которые, как он узнал, склонны лгать, читать одно и пропускать другое. с и р и и можно было рассчитывать, что она расскажет все как есть. Туви, ты. Как ты смеешь лепить свое отвратительное имя на каждую улицу, свою морду повсюду, но при этом не давать нам работу? Хэштег, #Партия власти должна уйти, читала Сири. Джедада о т к р ы т а для бизнеса равно Джедада о т к р ы т а для коррупции. Хэштег, #Партия власти должна уйти, читала Сири. Освободи всех политзаключенных немедленно, господин президент. Хэштег, #Партия власти должна уйти. Кодва Туви сибили. Ты хоть понимаешь, что значит лидер или хотя бы то, что центр власти не твой туалет? Хэштег Партия власти должна уйти. Кодва Туви сибили. Однако Туви мужик. Товарищ президент, что будете делать с 98% н процентным уровнем безработицы? Хэштег Партия власти должна уйти. Читала Сири. Туви радость, Шаша. Ты можешь хотя бы сказать, когда вы со своими жадными прихлебателями нажрётесь, чтобы мы как-то планировали свою жизнь дальше. Как бы до к о л г #Партия власти должна уйти. Если бы мы только знали, на что подписываемся, мы бы оставили старого коня. Он и то был меньшим злом. Хэштег, #Партия власти должна уйти. Мы честно не понимаем, какого чёрта ты делаешь в центре власти Туви. Пожалуйста, сделай все м о л о ж е н и я и уйди в отставку. Хэштег, #Партия власти должна уйти. Отставка, отставка, отставка. Хэштег, #Партия власти должна уйти. Ладно, ладно, всё, Сири, хватит. Ярости ь сказила морду с п а с и т е л я до неузнаваемости. Я могу помочь чем-нибудь ещё? Нет, на этом всё, Сири. Остальное на мне. Предоставь все мне. Я покажу этим воинственным детям народа, кто я такой на самом деле. Они меня еще не знают. Начальник не напрасно носит меч. Когда знающие говорили, что Спаситель действительно показал народу, кто правит д ж е д а д о с да и еще одним да, они имели в виду, что Спаситель действительно показал народу. Кто правит жадой с да и еще одним да? Толокути сажали журналистов, сажали активистов, сажали членов оппозиции, сажали несогласных, сажали критиков, сажали з н а в ш и х свои права граждан, сажали юристов, сражавшихся с т и р а н и е й режима, сажали комиков, насмехавшихся над спасителем и центром, сажали творческих людей, к л е й м и в ш и х в своих произведениях режим. Талукути сажали учителей и госслужащих, требовавших минимальной зарплаты, сажали студентов, требовавших доступного образования, а также медсестеры и врачи, просивших оборудование и л е к а р с т в а для спасения жизней. Сажали граждан, жаловавшихся в очередях, а также всех, кто выражал недовольство режимом. Талукути ужасные тюрьмы Джедада переполнились избитыми, запытаными н и измученными телами детей народа. Потому что, как выразился Тувев, з а в и р у и в и е с я речи, чтобы напомнить народу, кто тут главный и насколько, нас должны почитать. Мы Джедада, мы Конституция, мы Центр власти, мы Защитники, мы Закон, мы Суды, мы Избиратели, мы Избирательная комиссия и мы Большинство, мы Бизнес, мы СМИ, мы Дороги, мы Ямы на этих дорогах. Мы мосты, мы электростанции, мы тюрьмы, мы канализация, мы кислород, мы огонь, мы ветер, мы вода, мы земля, мы любая х р е н ь которую только можно придумать, т а л у к у т и Все! Визжал спаситель по ту с т о р о н н и м голосом и дети жались к матерям. Но Туви еще не закончил. Телукути он назначил себя пожизненным президентом Джидады, гарантировав, что и правда будет править, править и еще раз править. С этого момента сюжет начинает расходиться с современной и с т о р и е й Зимбабве. Несмотря на многочисленные дискуссии в обществе, Мнангагва не назначал себя пожизненным президентом, как не принимал и далее описанные указы. Телукути. Он издал указ, отменявший основные права человека, и другой, объявив вне закона антигосударственную деятельность в интернете, и еще один, запретив газеты, радио и телеканалы, признанные вредными для государственных интересов. Затем указом приостановил деятельность жалкой оппозиции, а также организаций и институтов правозащитников, признанных темными силами. запретил, как он выразился, странные оппозиционные тенденции. Талокути, имея в виду активизм, демонстрации, протесты и все и вся политические действия враждебные центру и партии власти, как в стране стране, так и в другой стране. Указом велел защитникам вселить страх в самое нутро врагов режима. Талокути перетасовал высшие правительственные посты. и назначил на них самых лютых защитников, больше не мягкие как шерсть. Между тем п о д ж и д а д и я разбежались как пожар у грю мы вести о жестоких проделках крокодила. Ходили истории о том, как он вламывается в дома, обчищает буфеты и чуланы, всасывая в себя всю еду до крошки. Истории о том, как крокодил врывается на поля и губит урожаи. История о том, как крокодил воздевает лапы к небу и срывает электрические провода. История о том, как крокодил подслушивает разговоры и кусает любого, кто высказывается против центра власти. История о том, как крокодил раскапывает дороги и вызывает ужасные аварии. История о том, как крокодил разжигает пожары. История о том, как крокодил нападает на любого с символикой оппозиции. История о том, как крокодил требует ужидаться в деньги, а если ему отказать, закидывает их в пасть и поедает. История о том, как крокодил отрывает новорожденных от материнской груди, потому что по его словам нежная плоть самая вкусная закуска. Даже палкам и камням стало ясно, что животное, называвшее себя не настоящим крокодилом, вегетарианцем. Дружелюбным и даже мягким, как шерсть, любителям джидады, на самом деле, страшный злодей, да, отъявленное чудовище, и при его невообразимом терроре никогда не будет мира.